и рок. Великий пост. Конец марта. Весна. У жаворонки прилетели. На кухне няня Таня напекла сдобных лепёшек с крестами, а в одну из них запекла серебряный гривенник. Кому попадёт счастье. В богатых домах такие лепёшки с крестами, с запечёнными в них гривенниками, посылали бедным в ночлежные дома, на хитровку и в тюрьмы арестованным. В России ведь было много добрых людей. На Долгоруковской улице в Москве, в доме Червенка, где в саду была моя и Серова мастерская, утром вошёл к нам дворник Пётр и поднул картонку из кондитерской. Открыв картонку, мы увидели золоёный пирог с крестом из теста. — Это приказали вам передать, — сказал дворник. Подъезжал к воротам какой-то. Боль ничего не сказал. Разрезая пирог за чаем, Серов удивился. — Смотри, что тут твердое под ножом. Очистив тесто, мы увидели большую старинную золотую монету с портретом Екатерины Второй. Мы недоумевали. Кто бы это мог нам прислать, пирог с сюрпризом? А не Софье Леонидовне Толстая прислал тебе этот пирог за портрет её, который ты написал, спросил я Серов. "Ну, вряд ли", ответил он. "Как-то не похоже. Может быть, Кушнирёв прислал нам за иллюстрации к Пушкину? Он ведь купец". Вернулся опять дворник Пётр. "Вот письмо от вам, я ведь замешкался. Этот самый, что привёз-то вам. Письмо отдал" Смотрим, на письме написано: Петру Алексеевичу Королёву. Пётр. Да что же я отсказал я? Ведь от не нам. Да ну, удивился Пётр. И от Королёву. Это рядом, сказал Пётр, он коретник. Что ж ты сделал? Ведь мой пирог ты уже еле. Какой ужас, Пётр рассмеялся. Ну что ж, и на здоровье. Что же он не в те ворота даёт? — Сам виноват. — Ну, Константин, — сказал Серов, — пойдем к Королеву, расскажем, какая история вышла. Вот гадость. Оделись, взяли остатки пирога и пошли к Королеву. Веселый, кудрявый, молодой Королев, слушая наше объяснение, хохотал. И щеки у него были, как яблоки. Увидел золотой, сказал, — Ишь ты, ну и пирожок, ну и баба, и их! Баба-красавица, санями ей угодил, сани продал, полок на лисьем меху, говеть ездит в Алексеевский монастырь. Вот это от ее-то мне пирог на счастье. Крестопоклонная идет, богомольная женщина, я ведь холостой, поглядишь на нее, она покраснеет и так глазами водит. Я с ней саня-то объезжал, вот и пирог. Ну-ка, Маша, — крикнул Королев. Подбодри-ка закусочки и поставь графинчик. Мы с вами пирожок-то кончим. Ошибка вышла. Чего вы конфузитесь? Соседи. Вот выпьем-ка по-соседски. Вы при каком деле-то будете? Мы художники. Да неужто? Художники ведь это говорят самый веселый народ. Только говорят, дело-то недоходное. Я знал одного, Воронкова. Серьезный был человек. Волосье длинное, ну и пил здорово. Садча портрет писал, так целый год писал. И вот они спорили: а те от от него мне сдаётся и помер. Через это самое, через вино. А Воронков и посещал с жив. А вы можете ли портреты писать? Вот он может, показал я на Серова. Так вы вот спешите меня, пожалуйста, как есть. Посерьёзней только, а то в контору надо повесить. А то если весёлый выйдет, Как-то не подходит. Я ведь хозяин, весёлый негодиц. И королёв закатился смехом. А цена-то за портрет какая будет? 1000 рублей, подумал и ответил Сиров. Немного ли? Королёв налил коньяку. Вот что сказал он: "Выпьем сначала для знакомства, закусим и коркой. Итак, люблю половину, 500 и конец. А прибавка? Вот этот самый золотой" «Чего, старинный? Куда он мне? Получайте задаток!» На третий день, когда я пришел в мастерскую, Серов писал портрет. Уже много написал, и портрет был похож. Королев радовался и говорил, «Ведь вот рядом жил, а не знал, как списал Валентин Александрович прямо живой, как скоро, ну куда Воронкову? Вот что, Валентин Александрович!» Я вам пролёточку устрою, а вы лошадку прикупите. У меня конюшня рядом. Поставьте у меня. Слушайте меня, на собственной ездить будете. Так за портреты и отги деньги будете брать настоящие. Слушайте меня. Доктор приедет, я спрашиваю. Он на своей? На своей одна цена, а пешком или на извозчике другая. Да. К Морозову зовут меня. Я какую пролётку беру? Самую лучшую. Подъехал к нему, а он видит пролётку-то. У него такой нет? Так давай ему мою пролётку. А я говорю: "Не могу, приезжайте, посмотрите другие". А он говорит: "Отдай твою". Ну и торгуемся. Не уступаю, а сам знаю, что дуром беру. Ну и нажил. Я ведь нарочно на пролётки приехал, она новая, шины дутые. Через неделю в моей мастерской Серов писал портрет с какого-то человека, похожего на утюг. Лицо длинное и серьезное. Он мрачно водил серыми глазами, а сзади Серова стоял Королев и говорил, смеясь, — Черт-те что! Как живой! Ну и носина! Утюг встал обеспокоенный. — Постой, какой носина? Посмотрев на портрет, сказал, — Где ж носина? — Нос как нос! Ты вот что! Ты живописцу не мешай. Чего вы на него глядите, Валентин Александрович? Ведь он чисто была лайка заведённая. Вот обженница такую знает жизнь, а то ветер в голове. На красную горку мы получили от Королёва в больших конвертах приглашение на свадьбу. Он женился на той красавице, от которой мы по ошибке получили пирог. Серов писал её портрет.